«Гук-то рискатали, я хайники?» Беззлобно вернул нас в реальность Глава экспертного отдела И вовремя, потому что у Митьки Уже слюна побежала «Вы на прелести девички облизываете А по делу ситуацию наблюдайте. Воня, царица, кажись, на лавку легла Женька твоя ей спину мыли Туда-сюда, мочалкой, а Затылку вплоть до...» «Еще, бабуль!» Не выдержал Митька. «Да чего же с романтищик интересная!» Я не сильно дал ему по шее И в этот момент изображение затрясло Фигуры словно бы задергались, как при ускоренной перемотке фильма И яга быстренько плеснула на поднос синюю жидкость из пузыречка Все чудесное изображение в миг стало ультрамариновым Зато четким и безрябим смотрите стал быть, в ян момент змеи лютый как тишими подхватил, да в небеса поволок!» «Бедные девки, а?» «Ну, не знаю». Митяй фыркнул первым. Я вновь поднял руку для подзатыльника, но не удержавшись, хихикнул сам. Минуты позже мы уже все трое не стесняясь ржали, как сумасшедшие. Глядя на то, как смешно, нелепо и прикольно катаются внутри бани три девицы, поскальзываясь на мыльном полу, сбивая друг дружку и летая от стенки к стенке в тазиках. Нет, им там скорее было горе, спору нет, но нам тут никакого кино не надо. Хабели вы все и есть, отсмеявшись заявила Бабьяга и добавила в тающее изображение пригоршню белого порошка. Фигуры замерли, было видно, что они к чему-то прислушиваются. Потом вроде как открылась дверь, и в помещение вошел мужчина. Причем вошел меньше, чем на пару секунд, потому что почти сразу же был атакован деревянными тазиками и вылетел обратно. Да, наши девчата умели за себя постоять. А потом изображение резко пропало. Че, и все, что ли? Обиженно надул губы наш младший сотрудник А продолжение где? Видать все, развела руками наша домохозяйка При чем деле только вода и была в свидетелях Че не знает, врать не станет Че не видела, не покажет Значит, сразу после этого Лидия, Улена и Маняша вышли из бани, предположил я Да логично, чего им там сидеть? «Наверняка они попытались разобраться с похитителем и вырвались на свободу». «Из его логово не сбежишь, соколик». «Тогда надо готовить диверсионный отряд, идти туда и вызволять наших силой». «Все верно. Да только вот туда и куда». «Ну, я думал, вы знаете». «Я знаю», — повесила нос бабка. «Вот тебе крест не знаю, не приходилось на узкой тропиночки сходиться. Однако мы слишком одна есть». «Да только опасная!» Можно подумать, хоть когда-нибудь было иначе Разумеется, я сразу подтвердил, что ради спасения своей молодой супруги Пойду хоть на край света Ну если до кучи надо спасти одну царицу и одну крестьянку без коровы Ладно, что бы нет Митеньку с собой возьмешь «Я завсегда с радостью меня ж хлебом не корми Дай на задание опасное сходить с Никитой Ивановичем Когда еще шанс появится, будь ну голову сложить Под землю «Пойдете», — предупредила Ига. «В царство темное, глубокое, куда живым с этого свет ходу нет. У меня там три сестрицы есть, покойницы». Наш младший сотрудник без предупреждения ушел Славки в обморок, лбом в пол. «Эх, все-таки мертвецов боится, дурашка. Я тебе, Никитушка, вещицу заветную дам. Рушник, то есть. Будешь умываться, завсегда им утирайся. Да смотри». В царстве и подземном ничего не ешь и не пей, иначе дороги назад не будет. Бабуль, вы не нагнетайте уже так, попросил я, похлопывая Митьку по щекам. Уже одного сотрудника потеряли, куда его в таком виде потащу? Так он сам с тобой побежит, а кипёс верный. Протестую, только и успел сказать мигом пришедший в себя Митя. Саму суть протеста он озвучил нам уже возмущенным лаем. Передо мной сидел здоровенный дворовый пес, бледно черно рыжий лохматый, и только знакомые голубые глаза с длиннющими ресницами выдавали в нем младшего сотрудника нашего отделения. «Бабуль?» – строго спросил я. Яга цыкнула зубом, и дворняга тут же превратилась в нашего прежнего Митю. Он показал бабке язык, нахально улыбаясь, попытался почесать себя левой ногой за ухом на собачий манер и... «Чё это, кажется, заклинило меня?» «Я тебя Господь наказал, чтобы не издевался над старыми людьми!» Фыркнула бабка. «Никита Иванович, отец родной, ногу из-за башки вытащить поспособствуйте!» Я сдвинул брови, уперся левой рукой ему в лоб, а правой потянул за лапоть сорок пятого размера. «Ай-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай, сломали! Али, али ничего такого!» а... В Индии йоги две ноги таким образом закидывают. И ничего, только духовный рост прет. Собирайся мить, служба ждать не будет. Наш умник встал, поизображал головную боль, хруст в шее, хромоту, растяжение связок. Понял, что не прокатит и быстренько метнулся во двор выпрашивать у стрельцов пищаль в док, до вечера на задание. Баба яга деликатно захлопнула дверь за двухметровым героем и обернулась ко мне. Слушай, сюда участковый. «В царство подземное я вас самолично доставлю, но там на месте уж своим умом решай». «Бабуль, да вы за меня не пере...» «Цыть!» – беззлобно попросила глава нашего экспертного отдела. «Дело одно тебе знать следует, а, как сказать, не ведаю, стесняюсь». «В смысле?» «Ну, молодая была, глупая, нагрешила изрядно, а у тебя что, внебрачных детей ни разу не было, что ли?» Честно говоря, после таких ее слов мне понадобилось сесть А бабушка-то у нас, оказывается, полна сюрпризов Ничего тебе, более не скажу, сам все поймешь Твердо решила Ига. Иди уже, вон только с собой возьми В смысле? Может ты, очень? ну ширинку возьми Чего? Полотенце! Окончательно потеряла терпение моя домохозяйка Швыряя в меня широкую полосу плотной белой ткани С вышитыми петухами На минуточку мне стало стыдно Далеко не все древнерусские слова Имеют такое же значение в моем мире Ладно, как-нибудь справимся Главное, минуточку А что это я, собственно, должен делать Там, в подземном мире? Так сколько ж можно твердить, Никитушка Информацию, ее злодейку раздобудь Все, что ентова змея касаемо Откуда взялся, где живет, какую силу иметь что боится, где смерть свою прячет Нам все знать надо -банно. Я козырнул, вытянувшись в струнку. Хотя начальник отделения никак не эта милая старушка с кривым зубом и бородавкой на носу. А именно бабка порой натягивает возже так, что с ней спорить, проще застрелиться. Это еще самый безобидный вариант. Провести остаток жизни превращенным в табурет и лапать, по-моему, куда хуже. Мы вышли во двор. К вечеру уже похолодало, но покуда осень не взяла свое можно было насладиться последним теплом улетающего лета. «Фома, пригляди за порядком!» На всякий пожарный попросил я, и без этого прекрасно знаю, что могу на него положиться. Еремеев молча кивнул, он умел не задавать лишних вопросов. Митя топал за мной, как дрессированный медведь. У меня складывалось впечатление, что он э, не то чтобы боится, а скорее как-то отлынивает, что ли. Неужели это все из-за той девицы Маняши, дочери-кузнеца, из его же родной подберезовки? — Колодц, подойди, Никитушка, и ты, орясин дуболомная, рядышком становись. Так. — Как на расстреле, — задумчиво буркнул Митяй, но, тем не менее, послушно встал слева от меня. — Ну что ж, сотрудники верные, соратники надежные, товарищи бессменные, — подчеркнуто перекрестил нас бабка. «На святое дело идете, девиц безвинных да жен законных из плена вражьего вызволять. А я, покуда, тут вас ждать буду. Дела решать экспертизные». «Договорились», — кивнул я, не чувствуя подвоха. Ваш полотенце у меня. Куда и как выдвигаться?» так, «Туда». «Куда?» — не поняли мы. «Туда, туда». Ега указала узловатым пальцем на колодезный суп. Мы с Митьей автоматически глянули внутрь. Холодная синяя вода плескалась внизу на глубине пары метров. Это в смысле нам туда? Нет, конечно, я очень люблю Алену, но... «Бальчик с воевода!» Окликнули меня от ворот дежурные стрельцы. Куды и дьяк складировать?» Я обернулся на миг, и это меня сгубило. Короткий толчок в грудь, чирикнуть не успел, полетел головой вниз, пятками вверх, Так что только булькнула. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, земля в улюминаторе, земля в улюминаторе, земля в улюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустима земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в части затменья, и как в части затменья Ждем света и земны, видим трава сны Трава моя, трава, трава зеленая Трава моя, трава, трава зеленая Я снится «Я пришел лежа на мягкой траве. В висках слегка гудело, но вроде ничего не сломало, и одежда была сухая. «А Митя где?» – неизвестно у кого, – спросил я. И тут же раздался мат-перемат, и туша моего младшего сотрудника рухнула сверху. По счастью, я хоть как-то успел откатиться в сторону, и Митька брякнулся на нагретое место». «Никита Иванович, да что же она творит, оглоедка старая? Разве ж можно вот так без предупреждения в прыжке пяткой в лоб? Я и в следующий раз могу издачи дать, с меня останется вон сколько раз на голову ушибленный!» Учитывая, что наш младший сотрудник может изливать душу на эту тему и час, и два, и три, пока не остановит, я предпочел отключить слух и оглядеться. Место, в которое мы попали, не имело ничего общего с классическим понятием о подземном мире. Никаких тоннелей, пещер, сводов, мрачных потолков, сырой земли, темноты и грязи. Скорее, прямо наоборот, светло, как днем, солнца не видно, но небо над головой есть, под ногами зеленый газон, с трех сторон шумный лес, а на горизонте крепенькая крестьянская изба, окруженная невысоким забором. Как по мне, так вроде все вполне себе прилично. Но неугомонный Митяй тут же испортил всю малину. «Ух ты ж мне, сироте безвинно брошенному, вижу, вижу дымовину страшную избу ужасную, как вокруг той избы тынь а на тынь том черепа скальца. А два кола голы стоят, так небось по нашей головушке!» Я приподнял его за шиворот и встряхнул. «Мить, ты чего несешь? На фольклорный фестиваль в Мюнхен собрался». Да «Черепажа!» «Мить, они мышиные!» – пригляделся я. «Самый большой у ворот, кажись, птичий. Ворон какая-нибудь сдохла. Человеческих-то ни одного нет. Наш первые будут». «Не нагнетай!» Приказываю сию же минуту прекратить слезоразлив до подбородка и сопли-размаз от ушей, как поведение, недостойное сотрудника правоохранительных органов. Разберемся! Орать он, естественно, прекратил сразу, но за мной не пошел. Выждал, пока я дойду до ворот, постучу, и только тогда осторожненько засеменил следом. Раздался скрип отодвигаемого засова, и ворота распахнула очень милая девушка лет 18-20 хорошо одетая, но почему-то с парой перьев в голове. «Хаос-кво!» не задумываясь, ляпнул я. «Пусть великий монету будет благосклонен к вашему вигваму и дарует твоей семье много бизонов». «И вам не хворать, добрые молодцы!» – ни капли не смутившись, ответила девушка. «Дело пытайте, а-ля, дело пытайте а ли я на миг ступил, потому что пытки в отделении не практикуются. Это вам скорее к царским палачам надо. А слово «лытайте» я вообще не понял». Выручил подоспевший Митя Он скорчил жалобное выражение лица И законючил, как профессионал на паперте Ой, тигой есей, краснодевица Опусти нас в дом тихих странничков Тихих, скромных, да богобоязненных Ибо ножки наши притомились Ибо ручки опустились Белые лица пылью припорошены Хм, а он у вас э, всегда такой? Нет, первый день, признался я «Сам удивлен. Ну, вообще-то мы сверху упали. Мог и ушибить не то полушарие мозга». «Сверху, говоришь?» – вскинула черные брови девушка. М -м, «Ну, тогда заходите, гостями будете. А если мой муж прилетит, так и вас спрячу. Уж больно он сердит». В какой-то момент я почувствовал себя телегероем мыльной оперы на древнерусский манер. Если баб Яга действительно закинула нас в настоящую сказку, то стоило хотя бы предупредить – Я же тут ничего толком не знаю. На надежды мало, он из себя еродиво укорчит, а время не терпит. Где-то там наверху три пленницы ждут помощи от милиции. И одна из них – моя жена. Мы можем и не заходить в дом, чтобы не нервировать вашего супруга. Просто скажите, вам что-нибудь известно о Змеи Горыныче? Девушка вздрогнула, прошептала чур меня, сплюнула через левое плечо и метнулась к избе. Следовательно, нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Ладно, я смирился с тем, что в этом времени все вопросы разрешаются либо за накрытым столом, либо в бане. Куда нас, я надеюсь, не поведут. Не чтобы я был против, но ситуация не та. Отведайте сперва хлеба, соли, гости дорогие, в пояс поклонилась нам хозяйка. А уж потом я вам всю правду расскажу. Угощайтесь. Мой двухметровый напарник только сглотнул слюну, глядя на здоровенного печенного гуся, лежащего на глиняном блюде посреди богат накрытого стола. Я же, вспомнив совет ЕГИ, демонстративно отодвинул кровать хлеба и повторил вопрос. «Еще раз, пожалуйста, что вам известно о змее?» Ответить девушка не успела. Она собиралась, честно, но в ту же минуту изба ябственно вздрогнула, за окошком зашумел ветер, послышался отдаленный раскат грома, и хозяйка сделала испуганные глаза. Муж возвращается, прячься скорее, а то уж больно строг, съест он вас и не помилует. Э -э, двусмысленность нашего положения не позволяла задавать более внятные вопросы. В шкаф, мигом определила девушка. Я бы даже отметил, что сказала она это каким-то профессиональным тоном. Словно бы заучено повторяя одни и те же слова уже в сотый раз. Нас с Митькой практически запихали в старый допотопный шкаф, стоящий в углу. Хотя вроде бы в русской сказочной реальности шкафы не использовали. Там все больше сундуки были, как помнится. Но нас сунули именно в шкаф. И, кстати, жутко неудобно сунули. Мы с Митей оказались сплюснуты в таких позах. Заходи, друг любезный, муж мой верный, как летал, гулял, чего на свете Божьим видовал, раздался елейный голосок, заперший нас хозяйки. Много я летал, по всему свету, гулял, гуливал, изголодался, стосковался весь, ответил незнакомый мужской голос. Мы с Митькой затаили дыхание. «Ох, какой гусь, какой стол, какая жена моя, красавица, хозяйушка, А штук что, что-то тут русским духом пахнет!» «Митя!» — сквозь зубы зарычал я. «Никат Иванович!» — уперся он. «Это не я, мне и страшно, но воздух не испортил, держусь!» «И что ты, мил дружочек?» — вплелась девушка, явно пытаясь нас защитить. Это ты поди по святой Руси гуливал. Вот тебе русский дух повсюду и чудится. Ух, не врешь ли, не лукавишь ли мне свет, а вот стал быть, как ее кличут, прошептал поверх моей фуражки вспотевший нитя. Дунька, значит, а дуньки они хитрые? В смысле, не бойся, может, пояснил он, но не прокатила. «Чую, чую, дух русский!» – громко вскричал мужской голос. «Не хочу более мяса гусиного, хочу человечьего. «Мама!» – в один голос простонали мы с Митькой. «Так, стоп, еще раз. Да поди ты, милый, парусито летал-полетовал, русским духом надышался, вот он тебе и мерещится». Почти слово в слово мягко повторил женский голос. И вслед за этим раздался долгий звук поцелуя. «Я говорю, что отмажет!» Чуть не со счастливыми слезами протянул мой младший сотрудник. «Ух ты же мне жена коварная, девица лукавая баба обманная!» Тут же взревел мужской бас. «Опять за старое взялась, да в шкафу любовничков прячешь!» Вот я вам всем уже задам, чего уже он нам задаст, думать как не хотелось, потому как только неизвестный шагнул к шкафу, мы, не сговариваясь, ударили плечом в створки. Эффект превзошел все ожидания. Эльц! Только и успел чирикнуть утерянную букву русского алфавита, невысокий усатый мужичок в черной рубахе и штанах с Люрексом. А в дотин, как я понимаю, муж перелетел через стол, сбил герань на подоконнике и замер у стены лаковыми сапогами вверх Господи, да в нем полезного росту метр с кепкой в прыжке Стыдобат какая Грех на вас, Никита Иванович, удовлетворенно отметил мой напарник, вежливо выпихивая меня пузом из шкафа «За что пришибли недомерк женатого? Хозяюшку нашу ласковую вдовой оставили. Эх, провалиться мне со стыда, как сотруднику милиции!» Я даже не стал на него отвлекаться. «В следующий раз дам по башке. Сейчас были дела. Поважнее». «Ай-яй-яй, и на кого ж ты меня покинул?» Скрестив руки на груди, привычно заголосила Авдотья. Я отодвинул ее в сторону, привел мужичка в вертикальное положение, похлопал по щекам и начал обмахивать бабкиным полотенцем. Сморчок с усиками отказывался приходить в сознание. Зато хозяйка мигом перестала орать. Резко, как будто ее колонки просто отключили от питания. «Матушкина ширинка?» «Э, «Это полотенце», – поправил я на всякий случай. Однако Авдотья выхватил у меня из рук бабкин подарок. «Откуда его Асента? вас гадала. «Мы с Митей живем у нее на квартире. Ну, в смысле, там, наверху, в Лукошкине. Первое отделение милиции открыто именно в тереме Бабиги. «Матушки моей!» Тихо склонила голову хозяйка, и ее побитый муж резко перестал притворяться и, бодро хлопнув в ладоши, заявил – «А не выпить ли нам по всему редкому случаю? Уж больно нечасто к нам в избу гости от любимой тещи заглядывают, а?» Ну, как вы понимаете, вскоре мы сидели за общим столом, успешно забыв о наказе ничего не есть. И после подробного рассказа о жизни нашей эксперт-криминалистки с бородавкой на носу я, наконец, смог перейти к делу. Далее сухо и по существу. Тесть бабуленьки-ягуленьки явно полукриминальный элемент. Носил воровскую кличку Ворон. Как я понимаю, он умел оборачиваться этой самой птицей, летал в верхний мир и тырил там все, что был в силах унести. Правда, подобное поведение больше приличествовало сороке, но не мне судить их семейку. Тем более, что тот же Ворон честно пытался нам помочь. «Про змею Лютого мне известно мало. На разных высотах мы с ним парим. Да и небезопасно мне к нему близко подлетать. Еще в штопор завертит». «Законы аэродинамики», – пояснил я любопытно уметяю. «Воздушный поток от большого объекта создает вихревую воронку, в которую может быть затянута более мелкая посудина». Ворон, кстати, ни капли не обиделся на сравнение с посудиной и продолжал, закусив грибочком. Летает он гад быстро, крылья вострит на запад. Далеко ли близко не ведаю? То есть может и менять курс? Этот все может. Бывает летит себе и никого не трогает, а бывает и огнем в кого плюнет. Не по делу, а так, шутки ради, А лет настроения поганого. А почему же раньше мы его не видели? Змей своим умом живет, никому не служит. Может в своих хоромах спать, да не ночь, не две, а целых сто лет. У него с этого сна только силы прибавляется Я взял этот момент на заметку Быть может быть злодей потому и меняет женщин Что те попросту не дают ему выспаться А более мне про змея ничего не ведомо Развел руками хозяин, привстал, сунул руки в штаны Пошарил сзади и вытащил нам здоровенное воронье перо «Над вам, гость милицейские, к моему брату названному идти. Он на Дунькиной сестрице женат. Так что по-любому, раз теща одна, стал быть родня. Да то к там ширинка вам и не поможет». «Это полотенце», – ты уперся я. «Перо мое, держи. Как перед братцем моим названным махнешь, так и проси у него, чего хочешь». Я понял, что нам деликатно указывают на дверь». Пока прям не послали по известному маршруту, оставалось лишь поблагодарить за содействие, быстро собраться и, утянув за собой напарника, покинуть дом супругов воронов. Митяй, кстати, упирался изо всех сил, но и что хозяйка якобы дала ему из-под стола тайные знаки интимного характера, показывая то на веник, то на ухват, а то и на скалку. Лично я бы интерпретировал это как выметать не то с хлопочти, но у парня были какие-то иные ассоциации. До жилища второй дочери Ги дошли довольно быстро Поднялись на пригорок, и уже там, за перелеском Виднелся сизый дым из печной трубы Пошли, что делать? Какая бабуль-то у нас таинственная, а? Это ж надо сколько времени в одной пергруппе служил, А она ни разу и словом о дочерях своих не обмолвилась Врала, дескать, всю жизнь ни детей, ни блетей С чего это так, Никита Иванович? Не ж она их стыдилась, а они от нее нос воротят!» Я молча пожимал плечами. Сколько помню русские народные сказки, личная жизнь Бабы Яги всегда была покрыта тайной. Кто-то считал ее дочерью или даже бывшей женой Кощей Бессмертного, но мы -то точно знаем, что это не так. Видели их вместе, антагонисты круче, чем Куба и США». Кто-то писал, будто бы наша Ега была первой языческой богиней и занималась безотказным сексом в бане с каждым заезжим гостем во имя плодородия и разнообразия крови. Повторяй этот умник свою версию в лицо нашей бабушки и хоронили бы потом лишь обугленные подошвы от ботинок теоретика. И то не факт, может даже и пепла бы не осталось. Кто-то искренне почитал бабулю людоедкой, специализирующейся в основном на женщинах и детях. Уверен, что и это вранье. Да, характер моей домохозяйки порой как гвоздь в табуретке. Раз сядешь и своплем вверх на полметра, но... Детей бабка любила, даже на самых хулиганистых уличных мальчишек голос не повышала. А девчонкам так еще и петушка на палочке дарила, не задумываясь. И дети соседские к ней тянулись, чувствовали ее доброту. Хотя родители, конечно, пугали что не будешь слушаться, придет Баба-Яга костяная нога и заберет тебя в милицию. Про версии типа «само имя Баба-Яга произошло от татарского Бабай-Ага», то есть старый хан, забирающий в плен Руксичей во времена татаро-монгольского Ига, я умолчу. Назвать бабушку дедушкой и не поморщиться – это уметь надо. Вернемся в отделение, сам у нее спросишь. А пока... Я постучал кулаком в добротные тесовые ворота, когда мы добрались до места. Доставай, Воронье, перо, будем перед хозяином махать. Энт что ли? Он протянул мне черное перо, боязливо держа его двумя пальцами. А вы видели, откуда он его выдернул? Ну, подозреваю, что из гуски, скрипнул зубом я. А что, у нас были другие варианты? Это тудит. Вынужденно признал митяй и так грохнул кулаком по воротам, что пара досок хрустнула. «Ой, бегу-бегу, гости дорогие!» Раздался счастливый женский голос, и буквально через минуту ворота нам открыла грудастая девица лет 25 с румяными щеками, в обтягивающем сарафане и с бутылью самогона в руках. «Интересно, здесь встречают гостей!» А я уже притомилась в ожиданице. Тараторила, как я понимаю, средняя дочь бабы-яги. муж то дома нет, а одной скукота, и словом перекинуться не с кем. Я уже и стол накрыла, и бутыли из поруба достала. Думала, одна буду слезы лить, а тут вы. Радость-то какая, а? Праздник, праздник! Собственно, мы еще с прошлого угощения проголодаться не успели. А нас уже усаживали за второй раунд. На этот раз во главе стола красовался целиком запеченный кабан с большущим ножом в боку. «А кто у нас супруг?» – несколько нервно поинтересовался я. Ответить гостеприимная хозяйка не успела, потому что в тот же момент грохнул гром, в лицо ударил горячий ветер, а в горницу через распахнутое окно влетел здоровенный ястреб с самым недружелюбным выражением лица. Морды, лица... Ну, что там у птиц? «Митя, перо покажи!» «А смысл?» Рыжий ястреб клювом вырвал воронье перо у перепуганного митяя, в мгновение ок разодрал его перо в клочья и кинулся на моего напарника. От тяжелого удара грудь в грудь Митя улетел через стол, сбив блюдо с кабаном. Ястреб пикировал на меня сверху, но я чудом успел подставить бабки на полотенце и, держа его за оба конца, поймать голову хищной птицы в тиски. После чего завернул с плеча вниз. Ястреб дёрнулся и клюкнулся клювом в пол. Все, Надеюсь, не на смерть. Ух, и спасибо тебе, добрый человек, что меня, жену замужнюю, горькой вдовой обернул. С тихим присвистом сквозь зубы протянула хозяйка, выдергивая из кабаньего бока полуметровый нож. Извините, не хотел, но он же первым начал. Принимая боксерскую стойку, напомнил я. А мы, кстати, из милиции. В смысле, от вашей... Энд, что это у тебя в руках, добрый молодец, не как ширинка матушкина?» «Ширинка у меня в брюках», – устал уперся я, – «это полотенце, в крайнем случае рушник, по-вашему». «Матушка родная!» – сентиментально выдохнула хозяйка и, присев в уголок, без предупреждения залилась слезами. «Мой напарник, меж тем, пытался аккуратно снять с себя бессознательное тело крепкого мужчины с рыжей бородой, в красных одеждах и коричневых сапогах. Неужели все дочери бабы Яги выходили замуж за каких-то ненормальных птиц-оборотней?» «Никита Иванович, куда прикажете психического складывать?» «Да вон, на лавочку положь!» На миг отвлеклась хозяйка и вновь обернулась ко мне. «Аткель у вас, ширинка матушкина, ежели по добру делу пришли, помогу вам, а у школы воры да разбойники, пощады не ждите, убью сковородку на том же месте». Ну и далее, как вы понимаете, мне пришлось по второму кругу объяснять, кто мы, зачем пришли, наши отношения с бабой Егой и цель нашего пребывания в Нижнем мире». Грудастая девица с шолоховским именем Аксинья выслушала внимательно, пару раз задала уточняющие вопросы, внешности и ги, особые приметы, имя кота и так далее, после чего милостиво признала, что я не вру. «Верю тебе, участковый, а только ежели ты думал от мужа моего про змею узнать, ты да кто напрасно. Шибко горячий он у меня, чуть что не по его, так сразу в драку лезет, сил несоизмеряющий. Затем делаем, и мозг себе птичий отбил преизрядно. Понимаю, кивнул я. Ну что ж делать-то? Мы до сих пор не знаем точного места жительства этого проклятого змея. А у него в плену моя жена и Митина невеста. Насчет невесты не преувеличивать, Никита Иванович. Тут же вмешался Митяй, но Аксинья не обратила на него внимания, занятая своими мыслями. Добро, да, помогу, чем могу. Многого не знаю, однако же слыхала от мужа, будто бы летал он на восток, а оттуда на север, а с севера на запад и там видел стеклянную гору. Вот на той горе и стоит дворец Змея Горыныча. Я обхватил голову руками. Восток, север, запад, Стеклянная гора, дворец, шиза полная. А Ксини, между тем, не замечая, как воодушевленный Митя пялится на ее грудь, продолжала грузить нас совершенно невнятной информацией. Типа, победить змея нельзя, ибо он божество древнее, индуско-скандинавское, силы немеренной, красоты неописуемой, куда там баскову и никакой ржавый меч, старя гороха, ему не помеха. Собственно, это и было единственным полезным фактом. Даже если мы вновь вытащим легендарный меч Бавы Королевича, то все равно на всей Руси не нашли бы богатыря, способного управиться с ним в реальном бою. Оптимизма это не добавило. Может, еще у вашего мужа спросим? «Ага, ежели он к завтраму в себя придет, с уверенностью хмыкнула хозяйка». «Пьет же, зараза, как свинья нажирается, а потом же бросается на людей без спросу, без поводу. Мне уж и стыдно и больно, а что поделать, терплю раз жена. Куда деться то «Некуда». Уныло вздохнул я. «Да вы не огорчайтесь так, Никита Иванович», — приобняла меня средняя дочь Еги, жарко-дышавуха. «Помогу я вам, добрым молодцам. Как из дому нашего пойдете, левой руки держитесь». Долго ли, коротко ли, а увидите на холме высокий терем, там сестра наша старшая живет. Уж она-то все-все про змея знает, а не она, так муж ее верное слово скажет. Насчет верного слова я, конечно, крепко сомневался. Мы уже две семьи опросили по интересующей нас теме, а толку ноль: какие-то сказки про восток, север, запад, стеклянную гору, сон по сто лет и прочая невероятная фигня. Хотелось бы чего-то более серьезного, а не панических воплей о том, что змея по-любому одолеть нельзя. Мы же и самого Кощея Бессмертного арестовывали, не то что перелетную ящерицу с креном на сексуальной почве. Вот, на участковой. Хозяйка, не стыдясь, запустила руку мужу в штаны на заднице и протянула мне рыжее в крапинку перо. «Ежели перо ента в том тереме покажешь, так тебе все медом мазано будет. А коли где потеряешь, так уж на себя пеняй. Моей вины в том уже нет». В общем, как вы понимаете, ушли мы не соуны хлебавши. Это если выражаться на местный манер. Я просто написал «облом». Можно даже так «обломс». Митю я вытащил за шиворот. Он явно попал под обаяние объемистой в нужных местах красавицы Аксинии. Мне же никаким боком не улыбалось дождаться прихода в сознание второго тестя бабьиги. Мы вышли за ворота и, как было указано, пошли по тропиночке, ведущей налево. Я молчал. Митя нес несусветную пургу. Он это любит и умеет. «И что ж мы от них так скоро рванули то а?» «Ну, вы, понятное дело, человека окольцованный, а я парень молодой, холостой, невенчанный. Ежели вам, маняша, что и наплела, да к Христу, Богом, клянусь, не было у нас ничего. То есть, в смысле, чтобы ей потом ко мне в Лукошкину в гости ехать точно не было. Тем более с коровой. Вы же ее видели, дуру рогатую, не что я там в Подберезовке каждой корове обещания раздавал». Насчет той домашней скотины он, конечно, был прав Мы с той коровой встречались пару раз на узкой тропиночке Впечатление на всю жизнь и далеко не самое радужное Так к чему я речь-то веду? Никита Иванович, отец родной Может вы к третьей сестрице сами загляньте А я покуда к гражданке Аксинье с ответным визитом наведусь? Ну, покуда ее муж спит «По делу не просто так. Может, она что полезную для следствия сообщить подзабыла, а сам мной так в раз припомнит, верно?» «Митя, уймись. А хотите, я вам подать дело историю жалостливую деревенскую поведаю?» а «Опять Шекспира пересказывать будешь?» Дать фу на вас, Ники, ты вам чины Шекспиру вашего в продачу. Другую историю расскажу. Печальственную». Я махнул рукой, потому что отвязаться все равно никакой возможности не было. Но вы же его знаете, значит, и меня поймете, правда? Сюжетную канву я уловил где-то к середине текста. «Стал быть, и уговорили Одеську на разборке идти. Он бы сам не хотел, у него жена молодая, да и сын подрастал. К тому же дорожка их не затянулась. Ой, затянулась То пьянка, то драка, то на мужика одноглазого нарвались, то не по тем звездам в море пошли. Однако же возвернулся он домой после десяти лет странствий, так что только собака и узнала. Старый, небритый, одет, как пугал деревенская. А на двор его уже и женихи богатые съехались, к вдове толпою сватаются. А она не сном, ни духом, что «Одеськ ты, как есть, живой!» Ну и взял он... И взял он лук, да пострелял всех претендентов без суда и следствия. На автомате продолжил я. Милиции на твоего гражданина Улиса не было. Улиткина, поправил Митя. Одеська Улиткин, его звали вроде как. Спорить с ним и приводить в пример мифы Древней Греции не было ни смысла, ни желания. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, все равно не докажешь, откуда эта деревенщина знает Гомеровскую Одиссею. «Никита Иванович, а вы уверены, что нам вот прям туда и надо?» Неожиданно встал Митя, так что я по инерции въехал носом ему в спину. На косогоре черным силуэтом виднелся высокий терем, окруженный бревенчатым забором. И вот на этом заборе у ворот действительно висели человеческие черепа, без нижней челюсти, выбеленные временем наверняка очень старые. Тут ни птиц не пролетывает, ни зверь не прорыскивает, а добру молцу с конем и подавлютая смерть, крестясь пробормотал мой напарник. И кто это у нас конь? почему-то задел меня. Идем уже, достал меня этот ваш сказочный квест от младшей сестры к старшей, от одного зятя к другому, а толку ноль. Единственное, что выяснили, так это непреложный факт, что победить змеи невозможно. Адрисок еще, напомнил Митяй. «Ах, да. Стеклянная гора, где-то на востоке, юге, севере, все время направо, и так по колбом не упрешься. Мить, да они над нами просто издеваются. Так с чего же то? Да не знаю. Может, в свое время с маминкой из-за птичек своих не поладили, а теперь на нас отыгрываются. Я закусил нижнюю губу. Что-то нервы шалят. На всех без дела голос повышаю». Это из-за Алены, точнее, из-за ее отсутствия. Вот ведь только-только все стало налаживаться. Не в личных отношениях, там у нас все супер. А в смысле чисто бытовых условий. Осознание себя женатым человеком. Некая основательность. Я бы даже сказал, устойчивость в жизни. С бабой Егой мы как-то все-таки договорились. Переезд делал не скоро, все бы устаканилось, я уверен. Но без Алены чему устаканиваться? «Уж поверьте, возврата к прежней холостой жизни я не хочу. Поэтому, поэтому мы еще поборемся». «Че делать будем, Никита Иванович?» «Стучать. В ворот, что ли?» «Ну, естественно, кулаком или ногой?» «Головой!» – прорыщал я. «Как прикажете!» Митяй, не задумываясь, долбанул широким русским лбом по тесовым воротам. Те даже не скрипнули. Мой напарник стиснул зубы, здорово нахмурил брови, собираясь взять разбег... Я ему не препятствовал, но в последний момент ворота резко распахнулись. Митяй так и влетел во двор на полной скорости, словно бык мимо Тарадора, Или правильнее, мимо прекрасной тариадорши. Да? Нас встречала рослая кустодиевская девица с румянцем во всю щеку и широким размахом плеч, с монументальной фигурой в опрятном платье и ниткой красных бус на шее. Фу-фу-фу. Томным грудным контральда почти пропела она. Сколько лет русским духом не пахло, а нынче русский дух сам пришел. Как же меня достали эти полунамеки, честно признался я сам себе, потом сунул руку в планшетку, достал бабули на полотенце и протянул третьей сестре. Идентифицируйте. Чего? Опешила она. Ну, опознать можете? Аль я? «Тебя, Леолхстеросову твоего?» Девица кивнула в сторону выползающего из курятника Митяя. Судя по всему, он не только сломал там дверь, перепугал кур, перебил яйца, но еще и словил за все это безобразие от храброго петуха. «Гражданочка, у вас это полотенце никаких ассоциаций не вызывает?» «Ширинка, что ли?» Хозяйка, наконец, поняла, чего от нее добиваются, и внимательно пригляделась к узорам на полотенце. Воскликнула. «Да это же маменькина!» «Вот именно!» – сухо подтвердил я. «Уперли, что ли?» Я почувствовал, что мое терпение резко подошло к концу. Судя по всему, старшая дочка нашей Еги весь ум передарила сестрам. Причем добровольно, но неравномерно. Младшей досталась большая часть. «Я живу у вашей мамы», — румяная девица смерила меня недоверчивым взглядом. «С маменькой живешь? Хороший гол!» «Не с ней, а у неё!» — Краснее до ушей прорычал я. «Мы вместе с Митей, да, вот этим самым, в комплекте, одним флаконом, живем в тереме вашей мамы, которая является главой экспертной службы Лукошкинского отделения милиции. Так понятней?» «Увы, похоже, вся моя речь ушла куда-то в китайскую поднебесную. Хозяйка зависла, словно компьютер в бухгалтерии, и только облизывала губы, пытаясь понять, кто мы, чем занимаемся с ее маменькой, а главное, зачем пришли сюда. Видимо, последний вопрос казался ей самым важным. «А чего это вы ко мне пришли?» «Если точнее, то мы к вашему мужу». Я вытащил перо ястреба и помахал им в воздухе. «Не ко мне!» – неожиданно обиделась девица, да так, что глаза ее мгновенно наполнились слезами. «Обидеть хотели!» Я сжал виски руками, потому что в этот же момент, словно реагируя на ее слезы, загрохотал гром, поднялся ветер и минуту спустя во двор приземлился орел. Не маленький, примерно на две головы выше черного африканского страуса Желтые круглые глаза легко оценили нас с митькой на вес Рост, сопротивляемость, свежесть мяса и метод лучшего приготовления Лично мне показалось, что он нас склюет сырыми Мить, не раздумывая, пополз обратно в курятник И хрен с ним зрачливым петухом А мне ничего не оставалось, кроме как поднять руки вверх В левой – ястребиное перо, в правой – бабкина ширинка. Ну, раз все так говорят, то что с ними траться, что ли? Орел, обладая орлиным «прошу простить за масло масляное» рением, в один миг грохнулся грудью о землю и принял облик широкоплечего, русоволосого дядьки в богатой одежде, с бородой-лопатой и плешью на затылке. «Не боюсь, мужики, тут все свои, а ты Кулина? Сурово прикрикнул он, тем не менее, довольно заботливо обнимая жену за плечи. «Заходите в дом, гости дорогие, и ты, родная, перестань глаза сухие тереть, гости ведь у нас! Все, что есть в печи, на стол мечи!» Я тихо выдохнул. «Неужели в первый раз мы сталкиваемся с нормальным человеком? В смысле, птицей, оборотнем, да какая к разница?» Если припомнить ранее встреченных нам зитьё в Яги, то этот гарантированно был наиболее вменяемым. Я за ногу выволок Митю из курятника, дал пинка под хвост мстительному петуху и, послав младшего сотрудника бдить за воротами, сам шагнул в дом Орла. Есть или пить не хотелось совершенно, но поговорить было о чем. «Знаю я, сволочь, ту перелетную!» Выслушав меня до конца, вздохнул орел, выдернул из запеченного целиком быка широкий нож, одним махом откромсал себе на тарелку кусман килограмм на полтора, принял от супруги большую кружку черного пива и неторопливо продолжил. «Стало быть, что я тебе скажу, сыскной воевода?» В честном бою змея вам не одолеть. Дюжи быстро он в полете, да увертлив. Ни стрелой, ни ядром пушечным его не проймешь. Силы у него великие, огнем пальт нещадно. А ежели до когтей зубов дойдет, так они у него хоролужные стали крепче. Ядерное стратегическое оружие не поможет, отмахнулся мужик, но быстро понял, что не в теме. А что это за хрень пусурманская? Мы об этой заразе ядерной отродясь не слыхивали. Но говорю уж тебе, ядром его шкур не прошибешь. Однако единая хитрость есть. Какая? Я без извинений отхлебнул из его кружки, но хозяин не обиделся, даже наоборот. Говорят те, кто из одной посуды пьет, братьями названными становятся. Хотите иметь родственников в милиции? Добрые люди всегда друг дружке помогать должны. Нынь я тебе оглядишь в какой беде, и ты за услугу верностью расплатишься. По рукам, согласился я. Так что за хитрость? Думаю, что знаю я про слабость его, на женский пол гад и тот падок. И чем же нам это поможет в плане его задержания? неуверенно пробормотал я. Нет, конечно, можно хоть всю стрелецкую сотню Фомы Еремеева переодеть в девичьи сарафаны и выстроить по росту на базарной площади. Но что, если змей просто не прилетит? Есть гарантию, что мы его заманим этим конкурсом красоты мисс Лукошкинская милиция в бикини. Это проблема, важно признал Орел, за время нашего диалога уже дважды наполнивший мясом тарелку. «Однако же, если среди девиц похищенных хоть одна найдется, которая ножа в руке не боится, то, как после у тех сладких уснет змей в образе человеческом, сей же час ему голову и руби, аки в писании библейском о Юдифе и Алаферне указано. Вот тут я серьезно призадумался». Пиво было крепким, шибало в ноги, но голова вроде бы пока оставалась трезвой. И эта трезвая голова весьма недвусмысленно пыталась определить для себя, кто же готов спать со змеем ради его последующего умерщвления. Ответ упрямо не находился. «Царица?» «Ну, Лидия Дольфина убить, конечно, может. Австрийский королевский дом пролитием крови никогда не гнушался. И, как утверждал тот же горох, охотничий нож, хиршфангер, государыня всегда носит под юбкой, прикрепленный ремешками к бедру. Другой разговор, что в бане она его гарантированно сняла. успел ли забрать, пока летели?» Вопрос открытый. И самое главное, я не мог быть уверен, что она согласится отдаться похитителю. Это не в ее характере, да и чувство долга не позволит, так что вряд ли. девица Маняша из села Подберезовки, продолжал теоретизировать я, видимо, уже вслух. Ну, что тут скажешь, рука у дочери кузнеца тяжелая, это факт, способна ли она убить в запале, в горячке, при самозащите, да против тех же шамахан, запросто. А вот после первого сексуального опыта, не знаю, не знаю, не уверен, а вдруг он, в смысле змей, наоборот, после ночи любви ей очень сильно понравится. Сельские девушки, они существа непредсказуемые, а твоя... Напомнил Орел. Я протянул руку, поймал его за грудки и тяжело выдохнул прямо в лицо. «Моя может убить, но спать с ним не станет, скорее умрет». «Да я ж не заради обиды брать с названный! легко отцепляя мои пальцы, повинился хозяин. «Хочешь путь дорогу к дворцу змеиному на стеклянной горе нарисую? «Да», согласился я. «Извиняться не буду, нарисуй брать с названной». Бородач взял чистую глиняную тарелку и просто ногтем начал царапать на ней вполне себе профессиональную топографическую карту. Я узнал схематичную линию стен Лукошкина, полосу речки Смородины, в Лысую Гору, а дальше за ней через лес и большое озеро появились очертания неприступной крепости в европейском стиле, Не знаю, можно ли было назвать это той самой стеклянной горой, но на какой-нибудь рыцарский замок времен войны Алой и Белой Розы было очень-очень похоже. «Держи, Никита Иванович». Орел пододвинул мне исцарапанную тарелку. «Ну а сам что не ешь, не пьешь, а ли гостеприимством моим брезгуешь?» Ну, вообще-то баба Яга просила в ваших краях ничего не есть, а то взад не воротимся. Ну, я уже перехватил у вашей родни, так что, ой, не знаю даже. Эш, не бойся, я как волю поем-попью, так и вас на божий свет вынесу. Мне оставалось лишь пожелать ему приятного аппетита, сделать себе бутерброд с говядиной и тихо выйти вон. Судя по страшному клёкуту за моей спиной, от запечённого быка вряд ли что-то останется. В синях я был задержан хозяйкой. Дородная акулина с двухлитровой бутылью мутного самогона в руках легко прижала меня бедром. слышь добрый молодец, а мой муженёк не обещал с тебя на свет божий вынести?» «Была такая тема», — не стал врать я. «Вот ты ладушки!» «Так, если ты не против, я бы матушке своей любезный подарочек с тобой передала, а?» Мне оставалось только развести руками. Старшая и самая недалекая дочь Иги оказалась единственной, кто подумал хоть что-то передать в верхний мир маме. Получается, она была лучшей дочерью? На мгновение мне показалось, что я в чем-то понимаю свою бессменную сотрудницу. «Да разумеется, все, что надо, передам». Акулина радостно засуетилась и буквально через пять минут вынесла мне корзинку, набитую всякой домашней снедью. Вот тут вареньеца окорока кусок, булка, плюшки, ну и бутылочка настойки стойке «Сам не выпью и мити не дам», — клятвенно пообещал я. «А вы не в курсе, как нам вернуться?» к муж мой до места доставит. Уж ему-то поди не впервой», — беззаботно отмахнулась хозяйка и, не прощаясь, ушла в дом. Я вышел во двор с корзинкой в руках, встал перед курятником «Никита Иванович, а чё, всё кончилось, чоль?» ли нет», вздохнул я «Сейчас хозяин выйдет и отправит нас домой, в родное отделение» «А янтова как?» «Янтова не знаю», передразнил я «Однако, если сюда нас закинули через колодец, то, видимо, обратно доставят так же» «Ну, тогда и не страшно, это быстро же, да?» С надеждой, вытянув шею, мой напарник помахал рукой выходящему из дома орлу. Мужик шел в перевалочку, держа под мышками два берестяных короба, весьма объемных, надо признать. Ну все, полетели парни. Как я птицей обернусь, садитесь ко мне на спину и короба держите. Коль я налево голову поверну, бросьте мне в клюв мясо, а коль направо хлеб. «Бог даст, подниму вас до верхнего мира, а там уж сами, своим умом, своими ножками». Я на автомате проверил короба. В одном куча буханок хлеба, в другом жареные курицы. Ну, в принципе, все понятно, справимся. Мужик отошел подальше, подмигнул нам и всем телом ударился озим. В тот же миг перед нами встал огромный орел. Вот тут, естественно, и началась вся трагикомедия. Я не полечу, ни ни за что Как бог свят ни нипочем На птицу вен страшную не сяду Лучше прям тут расстреливайте Митя, успокойся Я спокойный, как слон Спокойный, я его в цирке видел Вы за мое спокойствие не беспокойтесь Вы меня на эту птицу не сажайте Хуже будет Это угроза? Это вопль души, я высоты боюсь, а ну как ему нему в перелете мясо или хлеб не хватит, он мою ногу склеет левую. А почему не правую? Ну, хоть бы и правую, мне-то оно без разницы, кому я к лешему безногим должен буду, опять сиротомить ходить, грех ваш, ой, грех. Я только улыбнулся, когда распаленный истерикой Митя совершенно потерял контроль над ситуацией и не заметил, как Орел неторопливо повернул свою горделивую голову и одним движением страшного клюва цапнул нашего сотрудника за воротник, закидывая себе на спину. Бедный Митяй настолько обалдел, что даже не дерзнул оказать сопротивление. Сел, где посадили, молча, как побитая котом мышь, тихий и послушный. Лишь только глаза круглые, как царские пятаки. Я же вскинул наверх карабай корзинку длиги, а потом сам полез по подставленному крылу. Устроился позади Митяя, сунул ему тару с курятиной и дал отмашку. Первое лукошкинское отделение милиции, старший лейтенант Ивашов и младший сотрудник Лобов к полету готовы! Орел покосился на нас, удовлетворенно кликотнул и без разбега взмыл вверх. Утиравшая сентиментальную слезу Акулина махала нам платочком из окна. Митька сгреб правой рукой пук орлиных перьев, так что аж хруст костяшек послышался. В левой, как вы понимаете, у него был неприкосновенный запас кур-гриль. Я, в свою очередь, вцепился зубами в его рубаху сзади, потому что обе руки были заняты. Через 5-10 минут сумасшедшего подъема в стиле вечно пьяный аэрофранс мы скоординировали курс и поднимались уже по спирали все выше и выше, плавно, без рывков и воздушных ям. В принципе, полет был нормальный. Я понял, как сунуть ноги под перья на спине орла. И тепло, и надежней посадка. Мой напарник молчал. Лица его мне было не видно, но, судя по тому, как быстро намокла от пота рубашка на спине Митяя, удовольствия он от перелета получал мало. Примерно через полчаса Орел повернул клювастую голову вправо. Оп! Я поспешно вытащил какую-то булку и метко швырнул ее в распахнутый клюв. Орел почти сразу же повернул голову влево. «Митя, кидай курицу!» «А что это? Зачем это?» Да заправка в воздухе, кидайте, говорят. Он дрожащей рукой пульнул жирную курицу, ухитрившись залепить орлу в глаз. Тот зернулся, да так, что мы едва не свалились, но все-таки ухитрился подхватить тушку. Мы облегченно выдохнули. Через пять минут операция кормления повторилась. Орел жрал в полете так, словно его дом не кормили. Только и успевай швырять. Курица – булка, курица – калач, курица – батон какой-нибудь. В общем, меньше чем за час-полтора вся провизия у нас кончилась. А громадная птица устала, махая крыльями, с возмущенным клёкотом требовала еще. «А дать, Никита Иванович, я этот гусь кривокрылый на мою ногу уже тельца? «Брось ему что-нибудь». Корпус пустой остался. Бросать?» Митя, не дожидаясь моего ответа, запустил берестяной коробкой в голову орла. Тот вовремя успел повернуть направо, увернувшись от удара. В другой раз ему уже не так повезло, потому что наш младший сотрудник, вырвав у меня второй короб, с размаху залепил орлу поперек клюва. «Ага, не нравится. Не видать те твари поднебесный длиннокрылый, почем зря кусачий тел моего белого богатырского». Орел вновь издал требовательный клекот, и меня осенило. Я протянул младшему сотруднику корзинку. Держи, кидай, пусть жрет зараза. Да как же вроде бы гостиниц бабуленький бабуленьки от дочки ейной старшенькой. Митя, не надо дебатов. Кидай и все. А ежели ягай серчает, так на кого вы стрелку переведете? «На тебя, естественно», – начал был я, но тут Орел повернул голову и так клацнул клювом у самого Митиного локтя, что тот больше не раздумывал. «Подавись ты, Ирт Ненасытный, чтоб тебе лопнуть в небесах, чтоб тебя в полете живот пучило, чтоб ты под елкой села, от тебя ворона сверху по башке обгадила. Чтоб, чтоб, ну, Никит Иванович, подскажите же от себя какое-нибудь подходящее проклятие, а? «Митя, мы снижаемся». «Чего? Куды?» Не сметь! Я тебе снизусь! Рявкнул он и с великого перепугу дернул орла за перья, словно бы натягивая удила. Упс! И в Митиных пальцах остались два здоровущих пера. Сами выдернулись как-то: А я больше не буду! Я бы на месте пилота, бесплатно доставляющего нас по указанному маршруту, не слабо обиделся и посадил самолет. Орел был благороднее, он поступил иначе, задрал нос и резко пошел вверх. Мы с Митей, не успев сказать друг другу последнее «прости», скользнули по спине птицы вверх. Потом был краткий крик, падение на жесткие перья хвоста, тяжелый удар тем же хвостом, словно плесом кита, и... себя мы пришли, сидя у бабкиного колодца, плечом к плечу, мокрые, как котята, но, кажется, живые и даже целые. Ну, почти целые. Митя продемонстрировал мне правую ногу, без лаптя и портянки. Я быстро пересчитал все пять пальцев на месте. Во дворе отделения была тишина, никого не видно. Никто нас не встречает. «Бабуля! Еремеев! Есть кто-нибудь?» «Бесполезно. Родное отделение милиции словно вымерло. Мы переглянулись и кинулись в разные стороны. Я в дом, а мой напарник в баню. Дверь была заколочена крест-накрест двумя свежеструганными досками. Я попытался отодрать их, но прибили надежно. Да что же тут у нас опять творится-то? Ни на минуту их оставить нельзя». ты, Иванч, глянь ка взглядом начальственным». Тихо подошел ко мне Митя, протягивая лист гербовой бумаги. «Я в ворот распахнул, а там вот, прибито». Царский указ. Быстро вслух начал читать я. «По совету Боярской думы и собственному их решению, в заботе о городе моем, землях и всех честных людях, повелеваю милицию Лукошкинскую распустить». «Что?» – взвыл Митя. Я схватился за сердце, с трудом овладел языком и продолжил. Понеже, сыскной воевода и помощник его, беспутный мить колобов, в колодце утопли, за их смерть бобиге ответ держать. «Сотню стрелецкую Еремеевскую войска возвернуть, пущай на поле брани свою храбрость доказывают. А коли у кого какие жалобы на милицию имеются, да на проступки их лиходейские, тому, где к Филимону Груздеву идти надобно. Челом бить, справедливости требовать, на подарки не скупиться. Все божьей волей и содеется Понеже всех люблю, целую, обнимаю и в беде не брошу. Вы мне дети, я вам отец. Добрый, но строгий и справедливый. Всегда ваш горох. Что за хрень? Опереди, Никита Иванович, я первый то же самое хотел спросить. Ну спрашивай, спрашиваю, что за хрень? Нечто государь наш в здравом уме и твердый память такое мог написать. Не мог. Уверенно подтвердил я. И слог не его, и манера речи, так да и вообще все. Мить, у нас тут, похоже, государственный переворот произошел. Царя либо опоили, либо грохнули. Либо подменили на брата-близнеца, как в железной маске. А что за история занимательная про кузнеца-маньяк пади? Тот мне маняшин отец сразу подозрительным показался. И коровы их, не дрессированная, прям носорог какой-то, не домашняя скотина. Му, Тягучий раздалось сбоку. Да зови, черт, по имени, он тут как тут, простонал наш младший сотрудник, прячась за мою спину. Пусть мулинсон пригласить. Он ее в прошлый раз дюжно пугал рассказом про кошерную говядину. Глупости. Я протянул руку, и корова, подойдя поближе, доверчиво подставила лоб под мою ладонь. «Не знаю, что они с Митей так не взлюбили друг друга. С любым животным всегда можно найти контакт. Помнится, в деревне мне тоже от этой рогатой прелести досталось, но в городе она вела себя вполне пристойно. Нам надо разобраться, что тут происходит». «Да уж по всему, видать, неладное творится!» Все так же из-за моей спины пробормотал Митька. «К царю пойдем, аль покуда, посмотримся. «А что смотреть-то?» – пожал плечами я. Пойдем напрямую к гороху и выясним все у первого лица государства. Открывай ворота! Ну? Вновь подала голос корова. Видимо, она своим неглубоким умом все-таки как-то сообразила, что мы уходим, а ей тут одной куковать не уперлась рогом. В фигуральном смысле. То есть попросту подвинула нашего младшего сотрудника костлявым плечом и заняла место по левую руку от меня, словно служебно-розыскная овчарка. Все мои попытки лаской или обманом уговорить ее остаться разбивались о любовный непробиваемый взгляд коровьих глаз. Короче, в результате пошли втроём. Главный город нашего маленького государства, скромная столица, милое сердцу моему Лукошкина выглядело столь же пустым, как и территория нашего отделения. На базаре никого, все лавки закрыты, ставни заперты, дети по улицам не бегают, собаки сидят в будках... И даже вороны не каркают, молча вцепившись когтями в самые высокие ветки деревьев. Разве что перекати поле по пустым перекресткам не перекатывается. А так чистая картинка из вестернов с видом запуганного города, подквакающую музыку и стук копыт в стиле кантри. За базарной площадью мы наконец натолкнулись на стрелецкий наряд под руководством какого-то боярского сынка – Сначала он дважды протер глаза, потом, не сказав здрасте, прорал. Хватать государственных ослушников! Двое стрельцов осторожно уточнили. Да они же покойниками объявлены, что теперь игу на свободу выпускать. Взять их дурачье, а уж пычный разберемся, кто покойник, а кто виноватый. Эй, парень! Повысил я голос, попытавшись выглядеть как можно строже во все еще мокром мундире. «Я Ивашов Никита Иванович, сыскной воевода, начальник Лукошкинского отделения милиции, и если меня сию же минуту не проводят к государю, хватит!» – заорал молодой боярин, первым выхватывая дамасскую сабельку и бросаясь на нас. Более опытные в этом деле стрельцы, наоборот, отступили на шаг назад. Парнишка дрочливым петухом налетел на меня, взмахнул клинком и был отправлен по параболе за ближайший забор одним движением рогатой головы нашей спутницы. «Упаси, Господь, с милицией связываться и коровы ейной! В едином порыве перекрестились стрельцы. «Минуточку, граждане! Не соблаговолите ли объяснить мне, что происходит?» «Ну так мы люди подневольные», – виноват поклонился самый старший, – «нам ничего не ведомо. А только как ты с парнем своим в колодце сам утопился, так на другой день все вперекосяк пошло. Царь пропал, в не всем бояре хороводят, егу твою в тюрьму посадили, милицейскую сотню пешим строем на границу отправили. А всем законам теперь дьяк Груздев ведает. Как его левая пятка захочет, так и будет». «Сколько нас не было? Почитай трое суток!» «Охренеть!» — попытался произнести я, а из горла вылетел неопределенный жалкий писк. Я вздрогнул, поняв, что от шока потерял голос. А вот только этого еще и не хватало для полного счастья. Митя громко хлопнул себя ладонью по лбу, дождался, пока стихнет эхо, и выдал полноценную порцию новых матерных прилагательных на тему нашего недавнего перелета. Стрельцы мотали на ус, корове тоже понравилось. Однако ведь вроде по прошлым условиям считалось, что горох обычно дает нам три дня на любые расследования, как положено в русских сказках. Бывает мы укладываемся быстрее, бывает наоборот. Ну, тогда, конечно, следуют всякие объяснения, согласования, взаимные уступки, новые договоренности, а государь сам держит руку на пульте расследования. Иногда мы даже позволяли ему лично участвовать в погоне при задержании. И что с ним творится сейчас, когда за трое суток он не имел никакой информации о планах опергруппы и деталях расследования, можно только гадать. А уж что ему напело в души за все эти дни добросердечная боярская дума, даже представлять не хочется. В царский терем тебе ход нет участковый, невесело подтвердил старший. Схоронился бы ты от беды, а там, глядишь, утро вечером мудренее. Я молча кивнул, голос... Так и не вернулся. Мимикой и жестикуляцией, показав что-то вроде «Спасибо вам, добрые люди, если что понадобится в милиции, всегда милости просим», я развернул Митю за плечо. «И куда мы, никита Иванович?» Я пожал плечами. В общем-то, куда угодно, лишь бы подальше от бояра мстительного дьяка. «Вы что думаете, нам тут в каждом доме будут?» «Не думаю», — молча покачал головой я. «Нет, народ в Лукошкине к милиции относится с уважением». Но покрывать попавших в опалу оперативников тоже не каждый кинется. Тем более, что три дня тут наверняка формировали негативное общественное мнение. И возможно в том, что змии будет залетать в город еще не раз, воровать девушек и рушить жилища, есть и наша вина. Частично, но есть. Может, тогда и к маменьке в деревню. Я посмотрел вдоль улицы, прикинул маршрут и быстро пошел вперед. Митяй кинулся вслед, все поняв, а потому кудахтая, как перевозбужденная курица. От куда это вы намылились-то? Туда нельзя, куда угодно, только не туда Вы же сами говорили, что немчура Они люди вежливые, закон послушные Они же первыми нас повяжут С бантиками в боярскую дум сдадут Нет им моей веры У них и сказки страшные, и пиво горько, И сосиски вредные, и рульки жирные А Глинтвейн, Глинтвейн Не, Глинтвейн немецкий дюж хороший Идемте быстрее, может и нальют Кружечку напоследок-то Я мысленно сделал себе пометочку проверить у немецкого посла эту информацию. Меня, например, в немецкой слаботе только кофе угощали. А тот же Митька, получается, уже отлично знает, что такое глинтвейн и с чем его едят. Ну, в смысле, пьют. Не суть принципиально, но выяснить надо. Будто они мне еще младших сотрудников спаивать. Воодушевленный Митя развил буквально крейсерскую скорость. Так что мне было достаточно лишь крепко держаться за его рукав И до ворот немецкой слободы почти не перебирать ногами Корова даже не поняла, куда мы исчезли И ее далекий вопль мычащего отчаяния долетел до моего слуха уже едва слышным стоном «Заперто» Митяй тормознул, подняв облачко пыли «Постучать, альбус крестись» «Знаю я, как он стучит. Может и поломать нафиг. А если скрестись, так это не солидно. Мы все-таки милиция, а не каких-нибудь два приблудных кота с соседней улицы». Я жестом попросил парня отойти в сторону и сам постучал. Дежурный охранник открыл практически сразу. Кнуть Гамсунвич дома!» – подал голос Митяй. «Ха, ха, Кершпиц Рутенберг всегда готов помочь Арбайтен полиции!» пропуская нас чуть склонил голову откормленный белобрысый немец в зеленом сюртуке охранника тышо он следовать со мной ха? кнут гамсунович посол дипломат умница человек которого я всегда глубоко уважал и который не раз словом и делом доказывал свое расположение был представлен нам в дупель пьяным Не ну что ж за день сегодня такой! Всплеснул руками Митька, когда вежливая улыбчивая фрау в длинном баварском платье провела нас в личный кабинет немецкого посла. Я тоже ничего не понимал. В резном немецком кресле, в домашнем халате, без парика развалился Кнут Гамсунович. Глаза его были красными, а судя по количеству пустых бутылок под столом, пил он не для поднятия настроения, а чтобы реально забыться. «О oh майнгот! Посол сфокусировал взгляд и перекрестился на католический монет. «Труг мой, фили это. если же ваш неупокоенный тух пришел что-то мне поведать, то я готов и... и...» Видимо, что именно он готов сделать в этом случае старый немец еще не решил. То есть говорил-то он без пьяного спотыкания, а вот доведение мысли до логического конца не гарантировал. Чтобы показать ему, какой я живой, мне пришлось взять полупустой штоф со стола и сделать хороший глоток. Водка была наша, крепкая, забористая, государственного производства. В башку не слабо ударила, но зато ко мне вернулся голос. «Правильно <coughs> говорят, что клин клином вышибают», – прокашлялся я, стуча себя в грудь. «Битя, кыш, убрал руки от бутылки, ты мне сегодня трезвый нужен». «Ну вот, опять извечная несправедливость российская! Все можно, а мне нельзя!» «Фам нельзя, Дмитрий!» Строго поддержал меня посол. «Пойдите к фрау Мюллер, она вас накормит!» «Я воль? «Вперед!» Я практически вытолкал нашего младшего сотрудника из посольского кабинета и сел на табурет у окна. «Кнут Гамсунович, я не призрак!» «Просто был на спецзадании и, кажется, слегка задержался. Очень надеюсь, что вы, как дипломат, в курсе всех событий. Пожалуйста, расскажите мне, что произошло за эти три дня». «Капут!» – без тени улыбки ответил он. «Я отхлебнул еще раз и приготовился слушать. Переписывать весь наш диалог в лицах и деталях не вижу смысла. Скажу лишь, что к концу повествования я как-то незаметно вылокал оставшиеся грамм 200 на нервах и без закуски. Если вкратце, то все началось с нашего прыжка в колодец. Я прыгнул сам, нашего здоровенного обалдуя бабьяга столкнул следом. Все это видел дьяк Филимон Груздев, вырвавшийся из лап еремеевцев и совершивший успешный побег прямо в Боярскую думу. Горох самолично заявился за объяснениями, ждал нашего возвращения два дня, потом развернулся, плюнул и, сев на доброконя, коня, отправился изображать королевича Елисея из бессмертных сказок Пушкина. Власть осталась в руках Боярской думы, и меньше чем за день сотню Еремеева сплавили куда подальше, отделение закрыли и опечатали. Его под стражей осторожно сопроводили в тюрьму, а болтливый дьяк выбил себе статус народного защитника и страстотерпца. То есть попросту собирателя жалоб и взяток. За все это время змей в город не прилетал, но простые лукошкинцы на улицу выходить все равно побаивались. Никто не знает, когда этот гад любвеобильный снова к нам пожалует и кого выберет. В целом все тихо, благопристойно, паники до да бунтов нет, к мятежу никто не призывает, но и организовывать хоть какой-то отпор Горынычу тоже дураков не оказалось. Пока царь в походе, всем правят бояре. Это нормально. Но что делать, если Горох так и не вернется? Судьба одиноких странствующих рыцарей хорошо складывалась лишь в книжках. Вот и все. А я тут пью. Почему нет? Разве не так все русские клушат поль души? резюмировал Кнут Гамсунович, взглядом ища новую бутылку. «Я немец, но у меня тоже есть душа, и она полиция пург. А как же Фатерланд? «О, мой милый, милый Фатерланд! так далеко отсюда, что я почти забыл холодный воздух алпийских лугов, свежее мюнхенское пиво и добрые руки моей старенькой гросмутер, причесывающей мои непослушные кудры». Посол расчувствовался, коснулся седой стриженной макушки и пустил слезу. и Ивашов, мы с вами опа кости в этом мире, отправленные сюда не по своей воле. Но, но если мой король Фридрих потребует от меня вернуться ко двору, я сложу полномочия, подам в отставку и приму подданство России». Я быстро огляделся по сторонам, нашел в угловатом шкафчике маленькую бутылку французского коньяка и честно разлил по стопкам. «За Лукошкина! Мы чокнулись и опрокинули. Все наши дальнейшие действия объяснялись нарушением одного русского правила. «Закусывать надо!» Но поскольку я был не трезв слегка, а мой хозяин презрядно, то последующий диалог носил крайне конструктивный характер. Мне нужна ваша помощь. Располагайте мной, таракой-трук. Это может оказаться опасным. От тюрьмы-то сумы не сорекаются. Так говорят у вас в народе, Ферштейн. Я-я на тюрлих. На автомате буркнул я и уж не помню, на каком языке ввел тепленького посла в курс дела. Бутылка французского переходила из рук в руки, Кнут Гамсунович прихлебывал, уточнял детали, вносил коррективы и примерно через час у нас был готов план бессмысленного и беспощадного русского бунта в законопослушной немецкой обработке. Он был очень простой, доступный и состоял из всего трех пунктов. Первое. Мы идем на царский двор и спасаем Бабу-Ягу. Второе. Едем в чисто поле и при помощи нашей досрочно освобожденной эксперт-криминалистки находим блудного гороха. А на третье каким-то чудесным образом поочередно бьем морду мордой в Змею Горынычу, спасая наших украденных жен и одну девицу из деревни. Приблизительно в общих чертах как-то вот так. Чрезмерной щепетильности к деталям и секундной проработке хотя бы одного из трех вышеперечисленных пунктов нас тоже никто бы не упрекнул. Пушкинская авось, помноженная на шиллеровский романтизм, дало волю фантазии. И уже через полчаса территорию немецкой слободы покинула две молодых фройлен под опекой морщинистой строгой фрау Бонны. «Не берусь судить о себе, ну, кроме того, что в длинной юбке реально прохладнее и ноги покрываются гусиной кожей, а вот Митька был хорош. Этому под подлецу все к лицу». «Эх, только жаль одна, что никто меня такую красивую не увидит», – вздыхал он, смачно похрустывая капустным листом. «Руку из декольте вы, извращенец!» – уже в третий раз попросил я. Митяй вздохнул, в последний раз оторвал еще по листочку от двух здоровенных кочанов, имитировавших его грудь, и продолжил. «А только мне все равно не ясно, как же мы бабуленьку-ягуленьку вызволять будем? У нас есть план, ознакомиться бы хотелось. Хороший немецкий солдат не задает вопросов, он выполняет приказ», строго напомнил Кнут Гамсунович, печатая шаг так, что только кружева чепчиков вздрагивали. «Да знаю, я знаю, просто поговорить хотелось, а то что интересного? Капусту есть нельзя, юбку задирать нельзя, спину чесать нельзя, парик снимать нельзя, а у меня под ним вся макушка взапрела. «Митя, не капризничай, ты не девушка». «Как, уже?» Я забодался с ним припираться, а пинать коленом болтливую подружку нордической внешности арийского роста с широкой славянской мордой мне не позволял строгий взгляд Кнута Гамсуновича. Он еще не протрезвел, но и, возможно, поэтому искренне наслаждался игрой в бабушку. Ему вся эта дешевая театральщина явно нравилась. И когда мы дошли до царского двора, где на нас вылупились трое дежурных стрельцов, немецкий посол начал первым. «Кутен морген, мои храпрые друзья! Дас фрау немец перец колбаса! Принесли передачу соседке Бапе Киги да Кауптвахту!» «Эти твои юные, скромные, арийские фройлен со мной!» Э. -э, -э в тюрьбу, что ли?» Неуверенно переглянулись трое бородачей. Мы дружно кивнули. Стрельцы осторожно улыбнулись. Мы с Митей тоже. Мужики чуток подуспокоились, нервозность ушла. В конце концов, две девушки и одна неагрессивная старуха в капоре. «Это ведь не страшно, правда?» «Вы нас профатить, я...» Подкрашенными губками улыбнулся посол, поправляя на носу круглые очки. Э, «Нам пост покидать нельзя». Мы с Митей усилили улыбки. Стрельцы пошушукались и приняли компромиссное решение. Старший ведет старушку к подружке. Мне разрешили ее сопровождать. а Вдруг по пути рассыплется. А Митя останется у ворот. Двух оставшихся стрельцов капустным бюстом номер восемь радовать. Все-таки простой у нас народ, невзыскательный. Юбка есть, талия есть, титьки попуду, на лицо уже никто и не смотрит. Хотя, честно говоря, все равно девушка из нашего младшего сотрудника получилась вполне себе симпатичная, голубоглазая, румянец во всю щеку и ресницы густо сажей унавожены. Вечерняя косметика, непробиваемый стиль, всегда работает. Вы побыстрее там, тихо прошептал он мне на ухо. «Ты тут тоже не перекокетствуй!» Напутствовал я, и Кнут Гамсунович твердой рукой Повлек меня через царское подворье за старшим стрельцом Тот оказался человеком солидным, обстоятельным Мы за ним были как за каменной стеной Единственное, что как-то уж очень навязчиво расписывал Как тяжело мужику без бабы жить «Сам-то я уже поди шестой год как вдовец Не пьющий, то есть умеренно потребляющий По святым праздничкам, а так ни-ни. Дом-то в порядке содержу, попривык. Служба вольности не позволяет. Баловства сам не люблю. Возраст не тот. Детишки-то взрослые уже из родительского гнезда давно улетели. А я так думаю, что все одно негоже мужику без женской ласки. Так оно вроде по-божески будет. Да и не у нас хорошее. «А в немецкой слободе подиба по, по образованию наших будут, верно?» Наивная душа Кнут Гамсунович активно поддерживал разговор, не видя, что его банально клеят. Хотя, в отличие от Митькиного образа, ни груди, ни длинных ресниц, ничего примечательного. Сухая, строгая, военизированная немецкая фрау солидных лет и без фантазий, особенно когда выпьет, как оказалось. «Вот подвалы тюремные!» Стрелец остановился у входа в подземелье. Охраны не было, там двух здоровущих цепных псов по уши хватало. Настоящие волкодавы, с такими и на медведя можно. Куд, песики?» Осторожно пробормотал немецкий дипломат, всей трезвой частью мозга догадываясь, что верить умильным собачьим мордам не стоит. «Да ты не боись, женщин не трогают!» С улыбкой приободрил бородач. «Опять же, хозяйство у меня хорошее». «Так к чему речь-то?» Доверчивый Кнут Гамсунович рискнул сделать шаг вперед и едва успел спасти свое хозяйство. Страшные челюсти лязгнули в холостую, не дотянувшись на какие-то считанные сантиметры. Псы разочарованно переглянулись и, жалобно скуля, попросили дать им второй шанс. «Посол молча выдвинул меня на свое место». «Майнкиндер отнесет передачу моей подруге, воль? Стрелец даже тихо обрадовался, а я к псам подошел спокойно. Мы с ними не первый день знакомы, они меня в любом костюме узнают. Страшные собаки сразу завиляли хвостами, стали лизать мне руки, ластиться и подставляться под поглаживание. Я еще раз оглянулся, подмигнул кнуту Гамсуновичу и сдвинул засов на двери. Разумеется, настоящих тюрем на царском дворе не было. Государевых ослушников сажали вот в эти самые подвалы, где раньше у деда нашего царя действительно была пыточная. Я там сам сидел, и Митька тоже. Да и вообще, кто только не отметился. Теперь, видимо, наступила очередь сотрудницы нашего отделения. Надеюсь, ненадолго. «Бабуль, вы в порядке?» У меня дрогнул голос при виде маленькой сгорбленной фигурки в черном, тихо сидящей на охапке несвежей соломы. «А что со мной Ты не кипшка? Ровно ответила бабка, на раз просекая мой маскарад. «Один пришел?» «Нет, с Кнутом Гамсуновичем, а Митька у ворот стрельцов отвлекает». «Не стрельцов бояться надо! Они нам не враги, ни их решение меня заслуженную оперативницу без суда, без следствия под замок посадили!» «Бояр не было!» — припомнил я. — Вообще весь двор пустой. Похоже, что после отъезда царя они резко расслабились и преспокойно пьянствуют по домам. — Ну, тогда грех случаем не воспользоваться. Побег так побег, — решительно привстала баба -яга. Дай только мне до дом добраться, а уже оттуда я им всем такую кучкину мать покажу. И куську, кстати, тоже. — Не возражаю, только за. Меня пригласить полюбоваться? Бабка улыбнулась столь чарующей улыбкой, что у меня сердце похолодело от страха. И не то, чтобы я ее боюсь, да? Мы ж с ней не первый год работаем вместе, она меня со внука держит и как бы не ссорились, но всерьез руки на меня она никогда не поднимала. Мы вышли из подвалов плечом к плечу. Пылающий взор хиги был полон мести. Ну, слава богу, встретил нас возрастной стрелец. «Покидайте нас, бабушка!» «А дверь-то закрыть не забыли?» Я хлопнул себя по лбу и кинулся назад закрывать. «Правильно. Если завтра сюда кто-то из бояр сунется, пусть лучше думает, что узница просто исчезла, испарилась, улетучилась колдовским способом. В конце концов, кто же ее знает, на что способен бабьяга?» Он с почетом проводил нас обратно до ворот, где двое молодых стрельцов уже почти дрались из-за девичьей Митькиной улыбки. А улыбался он лишь потому, что капустные кочаны вниз скользнули, и ему приходилось постоянно их ловить и поправлять. Одно движение к грудям, одна улыбка. Стрельцам нравилось. «Уходим!» – быстро бросил я, не сбавляя шага. Митя послал парням воздушный поцелуй и, качая бедрами, пустился за Егой и Кнутом Гамсуновичем. А меня на минуту перехватил за рукав бородач. «Ты, ент, дело участковый, не серчай на наших, мы люди подневольные». «Хорошо. А там, если что, замолви словечко фрау немецкой, уж больно видная баба, приглянулась, аж сил нет. «Я только тут и понял, что, собственно, мой маскарад никого особенно не обманул, даже обидно чуточку». Как по моему личному мнению, так я играл по системе Станиславского. Старался проникнуть в образ. Не просто выглядеть настоящей девицей из немецкой слободы, но и... Да тфу, какая, блин, разница. Если даже у пьяного немецкого дипломата это получилось лучше. Позор на мою милицейскую голову. К воротам отделения мы добрались уже хорошо затемно. На воротах сидел черный бабкин кот, освещая нам дорогу направленными фарами зеленых глаз. «А его не арестовали?» – тихо спросил я у Иги. «Пытались. Лапы восьмером крутили. Не дался, Васенька мой!» – гордо ответила бабка. «Шестерым бояром морды расцарапал на британский флаг. Да и утек. Я сама своей волей пошла. Чего это мне одной в пустом отделении делать?» «Я и удивился. Вы же могли простеньким заклинанием всю боярскую думу в мухоморы превратить». «Могла. Раньше». «Сейчас силы уже не те, да и поумнела. Без крайней нужды чародейством не разбрасываюсь». Горько усмехнулась она. «Да и потом. Ты ж ведь возвернуть должен был. Думаю, вот скоро придет свет Никитушка, да и спасет меня старую и темницы лютой». В очередной раз искренне удивился ее непробиваемому оптимизму и вере в ближнего. «Дальнейший разговор проходил уже у нас дома». Митька, даже не снимая платья, просто подоткнув подол и выбросив капусту, быстренько вытопил баню. Первым заходом отправили, разумеется, ягу. Осторожно, выглянувший из-под печки на зим, отдал мне один рулетик из баклажанов с орехами и вкратце рассказал об особенностях ареста бабки. Наша заслуженная сотрудница слукавила. Сопротивление аресту она-таки оказала «будь здоров», «Далеко не только кот Вася», – отметил бояр когтями. Двоих самых невежливых баб бормоча сквозь зубы намертво склеила носами. Бедолаг так и увели неразлепленных, хотя едва сдерживающие гогот стрельцы предлагали решить проблему одним взмахом сабли. Потом бабка действительно позволила себя увести. Но это после того, как горячий азербайджанский дымовой бомбардировал неизвестных гостей всем, что попадалось под руку, а под конец выскочил из-за печи с хивсурским кинжалом в зубах. Он порезал бы кучу народа, не уйми его яга. Назим, скрипя сердце, согласился остаться и следить за домом, пока его любимая хозяйка сходит в гости до царёва двора со слугами его верными об жизни да правопорядке потолковать. Когда бабулю увели, бояре заколотили дверь. На двор домовой традиционно не выходил, не его это вотчина, поэтому мы с Митей его и не видели никогда. Когда вернувшаяся из баньки Ега свежая, улыбчивая в новеньком сарафане и платочке, впорхнула в горницу, мы все приветствовали ее, стоя и аплодисментами. Все-таки что ни говори, а бабка у нас красавица и прелесть каких поискать. «Как же я вас всех люблю!» Даже всплакнула она, пытаясь махом обнять всех нас вместе взятых. Меня, Митю, господина Шпицрутенберга, кота и домового. Это трудно представить, но у нее получилось. иди в баню, соклый ясный, а мне еще стол накрывать, друзей верных подчивать. Разговор-то у нас долгий будет. Мы с напарником быстро взяли полотенце и чистую одежду, а вот бедный Кнут Гамсунович до бани не дошел. Два дня безоглядного употребления крепкого алкоголя на голодный желудок, переодевания, афера, участие фактически в противоправных действиях, а главное перенасыщение эмоциями, свалило честного немца прямо на выходе в синях. Митя осторожно перенес его на лавку, укрыл тулупчиком, сунул свою подушку под ухо, намаялся человек за сегодня. Понимаем. «Мы же с наслаждением окунулись в расслабляющее тепло русской бани. Все-таки это нечто сакральное, тайное, на глубоко духовном уровне. Не просто мытье тела, а полное очищение души. Чакры надо чистить березовым веником, с парком и кваском. Это уж поверьте. На этот раз я сам взял в руки веник и, хорошенько макнув его в кипяток, примерился к Митькиной спине». Как не со всей сил, Никиты Иванович, прибьете еще ненароком-то!» «И боись!» – выдохнул я, с мясницким хэканьем, опуская тяжелый веник ему на спину. «Ага, еще! А чё, уже был ли? «Не понял!» «Именно что не понял я, в одну минуту хлестнув его со всей дури!» Митька пикнул и обернулся с самым недоуменным выражением лица. Никита Иванович, отец родной, так вы парить-то будете, а ли как? Да я тебя парю. Да ладно вам, мне какая-то крох трехлетняя меня веничком гладит. Покрепче нельзя ли? Я обиделся, взял веник двумя руками, с начальством так не разговаривают. Ей-богу, клянусь, чем хотите, но бедный березовый веник я измочалил об Митькину спину до трех голых прутиков. Сопутствующий этому делу разговор Смело можно было бы ставить саундтреком Под любой фильм для взрослых Но толку Еще подать, Никита Иванович Не жалейте меня, молодо. А вот так, а так А двойным с закрутым и перехлёстом Хочешь, слабовато будет Ох, вяло, ох, не пробирает до косточек А только так, скользит тебе мимо А я тебя вот так, с разбега Проняло? Нет, ничего не чувствую Да вы жарите меня, жарьте. «Все, не могу больше». «У-у-у, да вы не мужик, что ли?» «В каком-то смысле? А давайте-ка и я вас». В общем, как вы, наверное, догадались, я сдался первым. Лег на полку в полном изнеможении, и Митька от души отхлестал меня новым веником так, что из бани я не шел, а летел, чуть касаясь грешной земли кончиками пальцев ног. Душа парила где-то в небесах, под полярной звездой, чистая, светлая и незапятнанная, как в детстве. Баба Яга уже накрыл на стол. Назим расщедрился на толму в виноградных листьях, тушеные бараньи потроха, шашлык с помидорами и болгарским перчиком. Салат из фасоли и лука, и на десерт свежую пахлаву с орехами, буквально сочащуюся медом. Покосившись на меня и на с надеждой вытянувшего шею Митьку, яга покачала головой, порылась в шкафчике и достала бутыль настойки. Аккуратно разлила на три стопки, выпрямилась во весь маленький рост и тихо произнесла. «За нас! За братство наше, милицейское. Мы дружно поднялись и чокнулись. Бабка нашла самые нужные слова. Сколько помню себя в Лукошкине, по большому счету доверять я мог только им, своим верным соратникам по службе, которая, как известно, и опасна, и трудна. И то, что не всегда видна на первый взгляд, тоже правильно. Люди должны чувствовать защиту закона, а не его контроль над их жизнью. Митя занюхал рукавом, быстро закусил долмой и вдруг рухнул, как подкошенный, прямо под лавку за столом. «Спит он, не Никитушка, умаялся сердечный, но и настолько ясное дело поспособствовало». Я недоуменно покосился на свою стопку. Ни малейшего алкогольного опьянения не чувствовалось. Более того, мою голову словно бы провентилировали изнутри. Разум был ясным, мысли кристально чистыми. То есть на меня это действовало иначе, что ли? «Да, гада», — насмешливо хмыкнул его «Настойку-то я из одной бутылки наливала». А вот в каждую стопку на донышко, свое лекарство капнуло. Кому для крепкого сна, кому для бодрости, а кому от радикулиту. До утра у нас время имеется, вся ночь впереди, так что давай рассказывай, что да как в подземном мире вызнал, где змеи искать будем, как в жилище его пойдем, каким средством верным злодея бить станем. А может быть сначала вы мне расскажете, почему все время скрывали факт рождения у вас трех дочерей? «Нет, сокол участковый. Я первая спросила. Так что дела служебные нам нынь поважнее личных будут. Да и делать то прошлое». Я внимательно посмотрел ей в глаза. Бабкин кот мягко тронул меня лапой за штанину, словно бы намекая, «Не дави, в свой час сама расколется. Ей поди тоже не в радость столько лет такой груз в одиночку на сердце волочить». Я опустил руку вниз, погладил Ваську меж ушей и уступил. «Хорошо, буду докладывать по порядку. Во-первых, отдельное спасибо за полотенце». «Шаринку, что ли? Да ты ее не потерял ли?» Я выдохнул через нос, мысленно досчитал до десяти и начал свою короткую повесть о двух милиционерах в подземном царстве. То есть об одном милиционере и одном, ну, даже не знаю, как его назвать. «Митька, этим все сказано». В детали можно не углубляться, все и так поняли. Рассказывал я довольно бодро, наш домохозяйка пару раз даже хихикнула. На том моменте, когда дверца шкафа шибанула ее зятя поперек клюва, бабка вообще торжественно пожала мою руку. Орла она, как я понимаю, все-таки уважала, хотя и считала безбожным проглотом, прибить которого легче, чем прокормить. Информацию о месте жительства Змея Горыныча восприняла с энтузиазмом. В отличие от меня, она про эту стеклянную гору не один раз края мух слышала. Да, это действительно было где-то на востоке. Пешком не дойдем, но на ступе долететь можно. С одной пересадкой, чартером через Лысую гору Кощея Бессмертного, Э, э секундочку, споткнулся я, потому что любое упоминание о местном преступном авторитете было чревато плавным перетеканием одного уголовного дела в два, а то и в три. Вы уверены, что нам надо останавливаться именно на Лысой горе? Мне там, мягко говоря, не рады. А меня, стало быть, думаешь, цветами встретят? Думаю, оружейным салютом из всех стволов, бабу «Да он расшибет нас в воздухе, раньше, чем мы зайдем на посадку. Вам, мид не жалко?» «Жалко, молоденький парнишка», — без малейшего оттенка скорби в глазах признал Яга. «И тебя жалко, и царя, и себя старую тоже жалко. Однако, что ж делать-то? Служба есть служба, и никуда нам от долга перед Отечеством не деться». «Не слишком ли пафосно?» «Ай, да сама знаю, что слишком». Бабка выдохнула и опрокинула вторую стопку. «Не боись, чист валерьянка!» он как котуш навострил. «Иди, от тебе нельзя!» «Мяу!» «Нельзя, говорю!» «Мяу!» «Да на, подавись!» Моя домохозяйка щедро плеснула в подставленную миску, и кот отвалил на крыльях валерьяновой эйфории. «Понимаешь, Никитушка, без кощея нам змея поганого нипочем не одолеть!» Развела руками бабьига. Силой нам его не взять, колдовством не свалить, ящеры они еще с древнейших времен землей правили, еще до Перуна и дождь Бога под небом власть держали, и все им покорялись. Вы на динозавров намекаете: так это не научно. Легенды легендами, но никто пока не доказал, что во времена Древней Руси на земле еще водились тиранозавры и птеродактили. А кто ж тогда супруг твою ненаглядную украл? Али все врут сказки?» Я сжал виски руками и крепко задумался. Алена, Маняша и наша царица были похищены летающим змеем. Это я видел собственными глазами, приобщил чешуйку к делу, опросил свидетелей, спустился за доказательствами в подземный мир и могу четко заявить, их унес Змей Горыныч. Возможно, фамилия его происходит как раз от того, что живет он на стеклянной горе». Но называть его динозавром он же, по общему уверению, в человека превращается. А факт наличия птеродактилеобразного хомосапиенса еще не подтвержден даже фантазиями альтернативных историков. И как тут быть? «Лететь надо, не кепушка!» Уже с ты то я и сама поговорю. Не в его интересах, чтобы на Святой Руси какая-никакая левая сила без его преступной воли разбойничий промысел вершила. Не попустит он такого безобразия. С этим тоже не поспоришь. Гражданин Бессмертный у нас признанный авторитет. И практически каждое второе преступление, совершенное в Лукошкине и окрестностях, тянет с корнями все к тому же кощею кирдык Бабаевичу. Это факт, с ним не поспоришь. Ну хорошо, я согласен. Теперь ваша очередь рассказывать. Эх, я что-то устала, кости ломит, в спину отдает, да в боку стреляет, это нерадостно. С печальной улыбкой развернулся Ега. Утро вечера мудренее, иди к спать, Никитушка. Об моей личной жизни быть завсегда потолковать успеем. Я почувствовал, что меня банально кинули, однако спорить с моей домохозяйкой не стал. Одного взгляда на выгнувшего спину кота хватило, чтобы понять последствия излишнего любопытства. Оно, как известно, губит не только кошек, но и милиционеров. «Спокойной ночи!» – приподнялся я. «И тебе, сокол ясный!» – поклонилась бабка. «Вот только Митинку из-под стола вытащи, да в синях хоть на соломский, скинь, пусть тоже на мяконьком выспится перед дорогой дальней».